Глава 37 Арсен Колокольцев ушел из ресторана первым. Спустя 10 минут из-за стола поднялись Петелина и Лоськов. Покидая ресторан, Елена Украдкой бросала взоры на редких посетителей и прохожих. Где-то рядом должны быть люди Молотова. Ее негласно охраняют или за ней приглядывают. Несомненно, полковник Молотов ведет какую-то свою сложную игру. И бог с ним. ФСБшники никогда не раскрывают все карты. Главное, он обещал позаботиться о Насте. Если дочери ничто не угрожает, можно спокойно заняться тем, что она умеет лучше всего – расследованием. «Куда теперь?» – поинтересовался Лоськов, распахивая перед Еленой дверцу автомобиля. «Любезный молодой человек, ничего не скажешь. От Валеева подобного не дождешься». Он считает такие жесты ненужной показной вежливостью. Типичная мужская логика. Дверца – не пудовая гиря, ребенок откроет. «В банк партнерства», – решила Петелина. «Вызови туда Бахлина». «72-я ячейка?» «Ты догадливый». Лоськов действительно мыслил здраво, чего нельзя было сказать о дерганном, невыспавшемся и небритом Бахлине. Ограбленный банкир встретил Петелину около спуска в банковское хранилище. По его виду, любой бы догадался, что жизнь бизнесмена дала трещину. «Кого-нибудь нашли? Что-нибудь узнали?» – с надеждой спросил он. Елена молча спустилась в комнату с сейфовыми ячейками, осмотрелась, нашла нужный номер. «Что ты молчишь, Петелина? У меня дом сгорел!» Ячейка 72 на уровне пола. Неудобная. Сделала вывод следователь и обратилась к Бахлину. «Нижние ячейки банк сдает в последнюю очередь?» «А если я тоже не захочу отвечать?» – всплел банкир. «Денис, ты позвонишь колоколу или сам справишься?» Петелина решила не церемониться с бывшим одноклассником. Ласьков нахмурился, размял шею, как боксер перед боем, и шагнул к банкиру. «Что вам надо? Говорите по-человечески!» – запаниковал Бахлин. «Надо вскрыть ячейку номер 72», – ответила Петелина. Ее арендовали за пять дней до ограбления, но грабители ее почему-то не тронули. хотя все другие, арендованные за предыдущие две недели, были вскрыты. «Хорошо, хорошо, сейчас организую!» Бахлин вышел и вскоре вернулся с ключами. Он сел на колени и открыл 72-ю ячейку. Внутри оказался женский глянцевый журнал. Пителя наперелистала красочный образец полиграфической продукции. Обычный журнал из-за разряда тех, которые пачками валяются на столиках ожидания в салонах красоты. Однообразные яркие фотографии, ни единой рукописной пометки, что и требовалось доказать, без эмоций констатировала следователь и повернулась к Бахлину. «Теперь я верю, что это не ты присвоил деньги Колокола». «Я? Ты о чем?» – выпучил глаза Бахлин. Грабители должны были посмотреть, как устроено хранилище, и послали в банк женщину. Вероятно, она тайно снимала на видео. «На кого оформлен договор аренды?» «Надо поднять документы, а не наверху!» «Занеси в кабинет!» Поднявшись в директорский кабинет и перелистав принесенный договор, Петелина выяснила. Ячейку 72 арендовала женщина по имени Яна Слобода. Она гражданка Украины. Паспорт выдан в Чернигове. Место проживания в Москве неизвестно. Запрос украинской полиции посылать, к сожалению, бесполезно. Да и времени у нас нет на бюрократические формальности. Остается обратиться к головастику. Денис, дай телефон, я должна позвонить. Пока что твой хваленый головастик нам ничем не помог, раздраженно сказал Бахлин. Ты топчешься на месте. Это ты сейчас топчешься, а я сижу за столом. Что касается эксперта, то он уже установил вид снотворного, подмешанного в чай охраннику. Составил фотороботы. С твоих слов, кстати. Только фотороботы ничегошеньки не дали. «Бахлин, не мешай расследованию». «Ах, вот как! Я теперь лишний, мешаю!» «Ну, конечно, меня ограбили, у меня сгорел дом. Ты думаешь, я стал нищим?» «Да я и сейчас в сто раз богаче твоего Валеева!» «Денис, избавь меня от этого полоумного», — попросил следователь. «Бахлин, выпей успокоительного и приляг». «Я сам знаю, что мне делать!» Банкер метался по кабинету, роясь в ящиках стола, хватая воду, заглядывая в холодильник. Он нашел какие-то таблетки, изучал их, выпил сразу две и вышел из кабинета. Лоськов тем временем просмотрел договор аренды сейфовой ячейки номер 72. «Слободе 21 год», – обратился он к Петелиной, словно узнал нечто важное. «И что нам это дает?» «Молодая. Надо поискать Яну Слободу в социальной сети ВКонтакте». Там все школьницы и студенты тусуются. «Давай проверим!» Денис сел за компьютер Бахлина. Петелина пристроилась за его спиной. Буквально через минуту Денис уже докладывал. «Нашел! Яна Слобода закончила школу в Чернигове. 21 год. Много фотографий». «Покажи!» Петелина прокрутила снимки. Как всякая девушка, Яна любила позировать перед фотокамерой. Вконтакте имелись и ее школьные фотографии. и более поздние, сделанные, судя по всему, уже в Москве. У ярких витрин, в пиццерии, у фонтана, в панорамном лифте торгового центра. После школы Яна стала ярче, решилась на и кажется, этим гордится, заметила очевидное превоплощение девушки Петелина. Как и все приезжие девчонки, любят тусоваться в современных торговых центрах. Там удобно, красиво и всегда тепло. Я узнаю это место, торговый центр Европейский, у Киевского вокзала. Уверены? У меня дочь-подросток, постоянно туда за обновками просится. Там видеокамеры, если вы как следователь обратитесь в службу охраны торгового центра, просмотр записей займет массу времени. А свой телефон Яна ВКонтакте оставила? Телефонного номера нет, но он есть в договоре с банком. Наверняка ложный, хотя попытка не пытка. Петелина придвинула к себе договор и взялась за телефонную трубку. Она набрала номер, записанный рукой девушки. Ей ответил мужчина. Елена любезно попросила позвать Яну. Мужчина спокойно растолковал ей, что она ошиблась. «Мимо», – Петелина пригляделась к почерку девушки. Цифры телефонного номера написаны бегло, словно по памяти. Все, кроме последней. Последняя цифра была выведена вертикально и с другим нажимом, словно рука остановилась и начала писать вновь. Следователь рассуждала вслух. Сочинить сходу телефонный номер не так просто для неподготовленного человека. Из памяти сразу выскакивают знакомые цифры. Скорее всего, Яна, заполняя договор, начала писать свой настоящий номер, потом одумалась и изменила последнюю цифру. В таком случае существует всего 10 вариантов, согласился Лоськов, изучив запись. Осталось 9, напомнила Петелина о неудачной попытке и набрала следующий номер. На третий раз после вопроса «Яна Слобода?» отозвался молодой женский голос. «Да». «Здравствуйте, вас беспокоит из банка партнерство», не давая девушке опомниться, быстро заговорила Петелина. «Строители повредили трубу с горячей водой, в банке затопило подвал. У вас нижняя ячейка, номер 72, мы волнуемся, приезжайте, пожалуйста, проверьте содержимое ячейки. Если что-то повредилось, банк готов рассмотреть вопрос о компенсации, когда вы приедете». В трубке послышался глухой шепот, будто кто-то спорил, накрыв трубку ладонью. Потом девушка ответила. «Вы ошиблись, я не Яна». «Ну как же, я вас прекрасно помню, у вас чудесные милированные волосы, я тоже хотела осветлиться. Но посмотрела на вас и теперь склоняюсь к милированию. Корней не видно, когда отрастают. Красота!» «Милирование сейчас не модно, у меня колорирование», – включилась в диалог девушка. «О, как я отстала! Поделитесь секретом!» Яна, когда вы приедете в банк, спросите Петелину. Я вам предоставлю особые условия по вкладам. Вы ошиблись, мне не нужны особые условия. А проверим, ошибаюсь ли я. Я вас видела в торговом центре Европейский, на вас было надето... Исследователь, глядя на фотографии из интернета, подробно описал внешний вид девушки. Я права? То-то, если лично вам, Яна, не нужны особые условия по вкладам, можете привести с собой знакомого. «У вас же есть приятель с деньгами?» Раздалось короткое шуршание, и телефон умолк. Петелина победно посмотрела на Лоськова. «Распечатай ее фотографии, а также сохранив памяти телефона». «Она клюнула, приедет в банк?» «Не думаю, девушка сейчас не одна. Судя по звуку, едет в машине. Могу поспорить, что ее спутник очень недоволен нашим разговором».